Глава двадцать 23. Рудей. Пост эйфорийный синдром, а это нормально, ваше величество. Ирва согнулась передо мной в весьма подобострастном поклоне. Но моя злость только усиливалась, так и хотелось сорваться на этой хитрой зеленоволосой бестии. Отправить ее в льды Агри, например, осваивать магию холодного континента. «Вы обещали найти лекарей, магов, спасителей. Где они все?» «Я весьма сожалею, мой повелитель. Мы ищем, но...» «Ищите быстрее, милая, или будете искать в другом месте и кое-что другое». «Ваше Высочество!» Она подняла голову, лицо снова пошло изумрудными пятнами. «Да чтоб тебя!» «Ирва, мне нужен тот, кто понимает, что с моей женщиной и как ее вылечить». «Немедленно! Или ты вместе со своим неблагородным русалочьим семейством отправишься петь ваши песенки в льды агрии горло только не застуди. А, -а, -а, «А за что, милый? Как ты можешь?» «Я тебе не милый, и я могу! На кон поставлено слишком многое!» Я осекся, поняв, что чуть не проболтался. Они могли знать, что землянка Оксана для меня очень важна, но не должны были понять, насколько. Утром я сначала испугался, увидев в глазах Джасинды огонь Инквизиции. О, про Инквизицию нам было прекрасно известно от тех ведьм, которые были сосланы на землю и сумели вернуться. Да и в Ализии одно время тоже полыхали огни. Но это происходило очень давно. Слишком давно. Тем не менее, об огне этом я был отлично осведомлен. Я испугался ярости Джаз, но потом обрадовался. Мне показалось, она снова в себе. Увы, я жестоко ошибся. Ее дикий смех, потом снова злоба, опять смех и финальная ласка. Нежные слова, которыми она вдруг начала меня осыпать, почти доведя до иступления. Я понял к тому времени. Она не излечилась, и ей едва ли не хуже. И что делать? Корнуэлл пообещал помочь, сказал, что делает все возможное. Ищет пути пробраться к нам, но, увы. Поиск лекаря с его стороны тоже, увы, ничего не дал. Рудей, нам ничего не остается, только ждать. Обещаю, еще сутки, и я найду выход. Сутки. Ну, сутки еще куда ни шло. Столько я мог себе позволить, но... Рут, я... я хочу цветов. Цветов? Каких, моя радость? Еще полдня общения с полубезумный Джаз, и я понял, что с ней надо во всем соглашаться и ни в коем случае не перечить, не злить. Правда, когда она лезла с поцелуями, было опасно, но я терпел. Целовал ее и терпел. Держался до последнего. Если честно, сам не думал, что у меня такая прорвотерпение. Кто бы мог предположить? Ага, давай, Рут, обманывай кого другого. Только не себя самого. Ты ждал, когда на нее снова найдет состояние блаженства, и она опять попросит тебя. Рут, Руди, милый, поцелуй меня. Агр! это и приятно было, и в то же время... «Черт, единый и Ализия!» А теперь она захотела цветов. Ну что ж... «Нет, я хочу живых, которые на полянке! Хочу полежать там, среди красот, на мягкой траве, и чтобы ты был рядом!» «Куда же я денусь с подводной лодки?» «Не знаю, откуда я взял это выражение, вдруг почему-то всплыло в памяти». Про то, что на земле люди плавают, на таких я читал и даже видел их в волшебном ящике. Я взял Джасинду на руки, стукнул в ближайший стол, и он тут же транспортировал нас на улицу. Замок Ирвы был оборудован по последней магической моде. У нас не было магии или знаний, которые позволяли бы нам телепортироваться или левитировать, но магии Ализии придумали специальные транспортировочные столбы. Именно такие поднимали гостей в мой замок в Олезенбурге. Устанавливать столбы могли исключительно высшие маги, стоило это приличных денег. Но у русалок, понятное дело, денег ни куры не клевали. Мы оказались на небольшой лужайке позади дворца. Клумбы с роскошными цветами были в десятки метров. Я направился туда со своей драгоценной ношей. — Рудей, как красиво! Мне так нравятся ваши цветы, особенно те, которые с шипами. Почему же, моя прелесть? Потому что так хочется зашвырнуть туда вашу милейшую императорскую задницу. И почему я ни разу в этом не сомневался? Усмехнувшись, я пошел ближе к клумбе, поставил Джаз на ноги. Она тут же потянула руки к очаровательным нежно-розовым лепесткам. «Осторожно, шипы могут поранить вас!» О, хуже мне уже не будет, я уже ранена вами. Неужели? Я видел, что она снова не в себе, но все же продолжал разговор. О, да, я думала, вы все-таки будете гораздо менее галантны и совратите меня, но, может, вы не по этой части? В смысле? Я реально не очень понимал, к чему клонит рыжая ведьма, но она только махнула рукой, усмехнувшись. Забей, красавчик, неважно. Тем более говорить об этом теперь нельзя. Вдруг решат, что это пропаганда, и придется тебе увеличить мой гонорар на четыре лимона. Четыре лимона? Не так и дорого. Если речь ведь о земных фруктах, таких ярко-желтых и дико Или я снова чего-то не понимаю. Я расстелил камзол на траве, приглашая Джаз присесть. Но она решила сразу прилечь и потянула меня к себе. Я устроился головой на ее коленях, предвкушая блаженство, как вдруг услышал знакомую тяжелую поступь и жаркое смрадное дыхание. — Дракон! Только его нам тут и не доставало! — И какого магического ты вышел из своей драконюшни? Я смотрел на ящера, понимая, что он не понимает ни единого слова. Неожиданно дракон открыл пасть и жахнул огнем в сторону замка. Твою уж магическую тригонометрию! Это что? И я вскочил, пытаясь заслонить телом мою рыжулю. К счастью, язык огня, который золотой изрыгнул, не достал до стены, ничего толком не испортил. Только пару деревьев слегка опалил. Ну, как слегка? Теперь они выглядели, как эпизоды из страшной земной истории про черные-черные деревья. Ты что творишь, зверюга неблагодарная, ты... Когда магия еще меня не предавала, я мог зачаровать дракона. По крайней мере, поставить запрет на пользование огнеплевками. Но сейчас я был полностью беспомощен. Вот же. А если ему в голову придет испепелить меня или джаз, ох, дракон должен знать, что носитель императорской крови неприкосновенен. Да и не причинит мне зла драконов огонь. это древняя магия, носителями которой являются все потомки императоров. Но Джасинда... А ну пошел отсюда, недомерок блестящий, и зыди! Вон, я сказал, возвращайся в драконюшки! Отойди от нее. Мне почудилось? Тоже наслушался русалочьих песен и слегка впал в неадекватность, или это сказал сам Золотой? Слова родились где-то в моей голове, и я мог поклясться, что я могу ей помочь снять заклятие. Так, вот это уже интересно. Но правда ли это? Или очередной русалочий морок? Может, и нет никакого дракона? Джаз, полянки? Может, я по-прежнему в русалочьем доме? А Джаз вообще неведомо где? От этих мыслей сердце зашлось, аж испарина на лбу выступила. Причем я поймал себя на том, что не столько переживал из-за миссии, сколько из-за того, что с моей рыжей что-то случилось. Вот тебе и раз, и два, и три. Святая Ализия, да что происходит? Вот теперь это и правда похоже на морок. Только не русалочий. А от этой рыжей ведьмы, уж раз я забываю обо всем самом важном в ее пользу, однозначно это ее проделки. Единый! Да что за мысли приходят мне в голову? А если все по-настоящему? Если дракон сейчас окатит мою ружулю огнем? Нет, так рисковать я не мог. Как бы странно это ни звучало в моей собственной голове. И я стоял, не спеша отойти в сторону, боясь оставить джаз наедине с драконом. Тогда Золотой сам двинулся ко мне, опустил голову, и мы, что называется, встретились лицом к лицу, глаза в глаза. Радужки ящера на сей раз были алыми с крапинками золотой пыльцы. Значит, отойти? Мне показалось, или Лейс, Лейсидор, вроде так назвала его моя рыжая дева. Кивнул. Я сделал шаг в сторону, а дракон... Он улегся рядом с Джасиндой, укрыл ее сначала одним крылом, потом вторым, и еще раз взглянул на меня. Глаза поменяли цвет, они стали бирюзовыми, как океан. Спокойными. Но головой зверюга покачала все-таки укоризненно, словно говоря «эх ты, а еще будущий император». Девушку не смог сберечь. И мне стало дико стыдно, потому что я действительно не смог. Я не знал, что делать — вернуться в замок или стоять тут, дожидаясь, когда дракон закончит прятать под крыльями мою прекрасную спутницу. Я прошелся взад-вперед, еще раз и еще, сделал круг, потом описал квадрат и многоугольник, посмотрел вдаль на вершины скалистых гор, обрамляющих долину озера, на зеркальной крыше Белензибурга. Садись уже, в ногах правды нет. Снова услышал ярокочущий драконий бас в своей голове. Да-да, но в заднице тоже. Там вообще сплошные приключения. А этот голос принадлежал уже не дракону.